Еще до сумерек он засел в малой лощинке, откуда хорошо просматривались развалины. Коня привязал поодаль, подвесив к морде мешок со овсом. Рыжий жеребец из царских конюшен был объедлив, и когда жрал, ничего вокруг не видел, не слышал. Оно и хорошо, не заржет, не выдаст. В башне точно кто-то был. Пару раз в бреше блеснуло нечто железное. Потом высунулся человек и гляделся по сторонам коренастый, в черном плаще, похож на того, что был с Коршуном. Маркел молился Богу о двух вещах. Чтоб это были не простые разбойники, а разноглазый ирод с помощником. И чтоб Коршун по темноте отправил помощника с похищенным письмом, а сам бы остался. Тогда и грамотка дошла бы куда следовало, и с бабочкиным убийцей вышла бы поквитаться. Представляя, как разыщет в башне старого знакомца, «Как назовется ему?» — трехглазый улыбался лютой жадной улыбкой. Тот поди давно забыл, как порешил старуху и мальчонку, экая малость. Он с тех пор, верно, еще много душ на тот свет спровадил. Ничего, напомним. А после пусть Бог рассудит. И рассудит он как надо. Потому что Маркел трехглазый, волчья ты пасть, коршунова падаль, это тебе не перепуганный мальчонок которому ты ножом грозил. Вечерний свет почти совсем уже погас, когда из-под обваленной стены вышли двое, ведя коней в поводу. Один был повыше, узкий, второй — широкий и короткий. Они. На обоих железные колпаки, под плащами блеснули керасы. Нарядились в шведских солдат на случай встречи с дорожной заставой, догадался Маркел. Вот они сели, тронулись. Что ж, Первую молитву Господь исполнил. Спасибо и на том. Плохо, конечно, что Коршун тоже едет. Прочел грамотку, понял ее важность и решил сам доставить. Еще бы. Тому, кто привезет в Варшаву утешительную весть, что царь отказывается от войны, дадут щедрую награду. Пока не придумав, как совместить свою правду с государственной, трехглазый вернулся к Вороному. Отобрал у него недовольно всхрапнувшего овес. Впрыгнул в седло, двинулся следом. Сначала ехал, прислушиваясь к несшемуся спереди чавканью копыт. Но скоро дорогу осветила луна и стало, возможно, поотстать. Две конных фигуры были видны издалека. «У них шлем и доспехи — это нехорошо», — соображал Маркел. «А стрелять нельзя. На шум может прискакать шведский разъезд, все испортить. С другой стороны, железный шлем, оно очень даже и неплохо, Пришла в голову новая мысль, интересная. Стал вертеть ее, крутить, примериваться. Риск, конечно. Тут как повезет. Но ничего иного не придумывалось. Их была не было Государство государством, но надо было и о своем сердце породить. Сердце требовало утешения. Сердце грозилось, не воздашь злодею за злое, не дам тебе покоя до конца твоих дней. Маркел слегка тронул Воронова шпорами. Кони всхрапнул, тряхнул ушами, зарысил быстрее, но без спешки. Надо было, чтоб те передние услыхали топот, да не заподозрили погоню. Скоро они заоборачивались, настороженно, но без большой тревоги. А чего тревожится? Едет себе по лунной дороге человек, немножко торопится. Человек не военный, бездоспешный, а что в русской шапке, так и в Ливонии многие их носят. И литовские люди, и приграничные обитатели трехглаза еще и насвистывал, как бы в беззаботности. Польские лазутчики, а это точно были они, вблизи сомнений не осталось, все же время от времени поглядывали на приближающегося всадника, о чем-то тихо переговариваясь. Коршун ехал справа, его напарник слева. «Майн Приветствовал их Маркел слегка заплетающимся голосом, объезжая врагов со стороны коренастого. Шапку надвинул пониже, чтоб не было видно лица. Коли он прошлой ночью рассмотрел Коршина, мог и тот его запомнить. Одной рукой трехглазый держал узду, в другой, засунутый подмышку, сжимал за ствол тяжелый пистоль. Поравнявшись с коршуновским помощником, что есть силы, ударил его рукояткой по железному колпаку, на что пистоль был крепок, а переломился пополам. Зазвенело, отдало в ухо, ударенный кувыркнулся и седла в пыль, да и не встал. Коршун выбронился матерно, вот она, русская эта кровь, с удивительной скоростью выхватил из ножен саблю и рассек воздух, но Маркела не достал. Тот был готов, качнулся в сторону, уклонился. Отъехал на шаг, выставил второй пистоль, не фитильный, а кремниевый, на колесике мгновенного боя. Коршун с клинком, занесенным для нового удара. Дуло глядело ему прямо в лицо. — поновни ты! Кем есть ты, нет знепше Сам ты пес. Думаешь, что узнал? — Нет, гадина, ты меня еще не узнал. «Имя мне Маркел Трехглазый. Я служил и человек русского государя, Михаила Федоровича». «Врешь!» — перешел с польского на русский коршун. «Это я служил и человек русского царя Владислава Жигмонтовича, а твой Михаил самозванец». «Оно, конечно, так. Польский королевич Владислав, некогда позванный русскими боярами на царство, от венца не отказывался» и романовской власти не признавал. Но спорить о том, чей государь законней, Маркел не стал. Он сдвинул шапку на затылок, повернулся навстречу Луне. «А еще я вот кто. Не признаешь?» хоршун молчал, не опуская сабли. «Не помнишь. Зато я тебя не забыл. Двадцать лет назад ты убил старую женку и малого мальчонку». Нисколько не испуганный. А скорее удивленный, злодей молвил, «Я много кого на своем веку убил, и молодых, и старых всяких, а тебя знать не знаю. В монастыре под Боровском. По Носопегу ты помнишь? Девку Маришку? Их ты тоже убил, да черт бы с ними. А за бабочку я твою жизнь возьму». а, -а, -а Вот ты кто! Пятно на лбу». Вспомнил. Дернулся в седле, зарычал, сверкнули зубы. Воренок! Вор! И, перегнувшись, молниеносным боковым движением попробовал чиркнуть Маркела сырьем по горлу, а когда не достал, пустил коня грудью на Воронова, да завертелся в седле. Справа махнет, слева пригнется, качнется. Хоть стрелять было почти в упор, а попробуй попади, не человек, Юла. Трехглазый опустил пистоль, выхватил шпагу. С ней надежный. Однако ныне получилось не так, как Давича. Шпага хороша в пешем бою. А в конном, когда двигаешься только туловищем, рубить много сподручней, чем колоть. Маркел едва успевал отбивать кривой клинок, казалось, наровивший ужалить со всех сторон. Самому атаковать не получалось. Вроде считал себя ловким наездником, но где ему было до коршуна? Тот со своей белой лошадью был будто одно тело, да и сама лошадь билась вместе с хозяином, грызла Воронова, дралась копытами. Не человек на коне, а человека-конь, центавр, про каких пишут в грецких книгах. Стало совсем худо, когда Коршун, выпустив повод, вытянул с другого бока еще одну саблю и замолотил двумя клинками в глазах заребила. Про татарское искусство рубиться с обеих рук Маркел только слыхивал, а видеть никогда не видовал. Хорошо, что вороной под натиском белый пятился назад, только это и спасало. Кое-как, отбиваясь шпагой от града звонких ударов, трехглазый все пытался крутануть большим пальцем колесика на пистоле. Не выходило. По-правильному как? правой наводишь, левый крутишь, тогда проскакивает искра и выстрел — одной рукой трудно. Шпага, отлично, от сабли еще вот чем. Много легче, потому что тонка. В фехтенной науке оно кстати, в конной рубке наоборот. С пятидесятой или, может, сотой с шибки случилось то, что должно было случиться. Узкий клинок переломился, а широкий, и остался Маркел с одной рукоятью. Засмеялся Коршун. Более не опасаясь укола, махнул открытым и мощным ударом справа налево снести противнику голову с плеч. Трехглазый нырнул носом конской шеи, но недостаточно проворно. Сабля перерубила на нем шапку, срезав на макушке лоскут кожи с волосами. Тогда Маркел бросил бесполезный обломок, освободившийся рукой повернул запальное колесико и выпалил. Ослеп от вспышки, оглох от грохота. Несколько мгновений впереди был только дым. Потом он прорядился. Белая стояла, как вкопанная дрожа. В седле было пусто. Трехглазый спешился, нагнулся над лежащим человеком. Пуля попала в лицо. Вместо одного глаза, того, что был голубым, темнела дыра. Из нее надувался черный пузырь. Неужто все? Все. На щеке было мокро. Маркел утерся, непонимающе поднял ладонь. Она была красной. И сразу засаднила пораненная макушка. Однако надо было поспешать. Стрелять все-таки пришлось, и, может, дозорные уже скачут. Он снял с мертвеца сумку, порылся в ней и сразу нашел туесок Вынул свиток, отшвырнул в сторону, на землю. Зато забрал кошель, взял легкий мушкет, обе сабли с хорошими ножными чтобы еще взял обычный грабитель. Пожалуй, седло, оно с серебряной оковкой. Постоял над вторым лазутчиком, оглушенным. Постанывает, скоро очнется. У него тоже срезал кошелек. Еще ночной лиходей, конечно, увел бы лошадей. Маркел связал обеих узда к узде, прицепил сзади к сидельной луке своего Воронова. Можно уезжать, дело сделано. Коренастая чухается увидит, что грабитель письма не взял, Не понял его ценности. Подберет, доставит своим. Вот оно все и сладилось. Государству вреда не вышло, а сердцу покой. Бабочка жила, в бога верила. Говорила, помру, ни в рай, ни в ад не пойду, буду за тобой несмышленышем. Из каждого куста, из каждой травинки доглядывать. Если правда доглядывает, пусть порадуется. Хорошо было Маркелу, только покруживала. И земля шла волнами. Из-под волос текла, текла кровь, по шее заворотник. Трехглазый осторожно потрогал рану. Тут-то у него настроение и попортилось. Было там наверху мокро и голо. Кожа затянется, но вырастут ли волосья? Или останешься навечно с проплюшью на макухе, да еще со струпом, как шелудивая собака? Давно пора жениться, про это много думано. А кому нужен такой жених? Мало того, что ни двора, ни кола, так еще лысющий.